Глава шестая. Сфера идей. Эпиграфы. Не жди последнего ответа. Блок. На губах застыло слово. Анинский. В пути нашего анализа художественной системы снизу вверх от предметного мира к сюжету – Сфера идей – последний, завершающий уровень, который предстоит рассмотреть. По каким принципам он построен, каким закономерностям подчиняется, короче, какова жизнь развития идеи в чеховском художественном мире».